Глава девятнадцатая «Папа!» — закричала я, распугав истошным криком случайных прохожих, и со всех сил рванула тяжелую дверь на себя. Отец хрипло дыша привалился к стене, зажимая разбитый нос ладонью. Кровь ручьем стекала между пальцами, заливая форменную белую рубашку фартук с названием «Нашей кофейни» и оставляла крупные алые капли на полу. Трое неизвестных неспешно повернулись ко мне. Затем тот, что был в центре, сделал шаг мне навстречу. Не смейте! закричала перепуганная мама, беспомощно глядя то на меня, то на отца, истекающего кровью. Рози, милая, беги! Слышала? хрипло спросил тот, что вышел ко мне, склонив голову набок. Исчезни, соплячка, ты нам не нужна. Черты его лица были скрыты небольшой густой бородой и сине-черного цвета и надвинутой на лоб шляпой. В память врезались глаза, холодные, блеклые, безжизненные. Взгляд, не знающий жалости и пощады. Меня трясло так, что едва стояла на ногах. Лёгкие будто сдавило железным обручем, и я с трудом могла сделать неглубокий вдох. Инстинкт самосохранения велел мне бежать, но я осталась и с голосом ответила ему. «Убирайтесь прочь, иначе я вызову стражу». «Смелая», — хохотнул один из тех выродков, что остались стоять позади. «Я таких люблю». «Ещё слово!» Взвился мой отец, потрясая воздух окровавленным кулаком, но их остановил бородатый. Заткнулись все. Разговор не окончен, господин Керри. Настоятельно советую подумать над нашим предложением. Произнес он, даже не оборачиваясь, а затем протянул к моему лицу ладонь, затянутую в черную кожаную перчатку. Я отшатнулась от нее, словно это была не рука, а ядовитая змея, на что незнакомец тихо многозначительно усмехнулся. Еще увидимся, молодая госпожа. «Убирайтесь вон отсюда!» Дрожащим от ярости голосом повторила я, указывая рукой на дверь. «Если вы еще хоть раз явитесь сюда, будете иметь...» Не договорила, поскольку троица вышла, не дождавшись окончания моей фразы. Едва за ними захлопнулась дверь, я бросилась к отцу. «Папа, кто это был? Зачем они приходили?» «Я сбегаю за лекарем», — пролепетала мама. «Не надо, нос вроде не сломан, само пройдет». Остановил ее отец и, слегка пошатываясь, медленно направился в подсобку. «Надо смыть кровь, чтобы не распугать посетителей». «Я помогу, а потом вытру пол», — засуетилась мать, убегая за ним. «Рози, побудь в зале!» Я в полной растерянности осталась стоять между рядами столиков на две и четыре персоны. «Что происходит? Почему мама с папой ведут себя так, словно они что-то скрывают? В конце концов, кто эти мерзавцы?» Желая хоть немного успокоиться, я прошла за прилавок, приглушила свет в зале и попыталась налить себе чашку горячего травяного чая. Это оказалось сложной задачей. Сначала чашка едва не выпала из моих трясущихся пальцев. Зачарованный глиняный чайничек с заваркой расплескал большую часть ароматной жидкости по столу, вместо того, чтобы попасть тонкой струей в эту самую чашку. Кое-как, наполнив ее кипятком, я подула на обожженную кожу и сделала маленький глоток. Колокольчик над входной дверью требовательно звякнул, и я увидела Геральда Нивена Третьего собственной персоной. Золотой дракон решительным шагом пересек уютный зал, тонущий в полумраке. Остановился у прилавка и голосом, полным недовольства, спросил. «Какого демона ты здесь околачиваешься?» «Что?» Впечатлений, полученных за оба дня, что я провела в Академии, было достаточно, чтобы я перестала удивляться странному поведению шестого принца». Тем более страх за родителей и адреналин после встречи с тремя незнакомцами меня еще не отпустили. «Утром ты едва не потеряла сознание на глазах у всей Академии», — раздраженно произнес Геральт. «Ты обязана быть под наблюдением у лекарей, а не шататься не везде». Эмоции, сдерживаемые мной, переполнили чашу моего терпения и пролились через край. Спылив, я грохнула чашкой об прилавок, отчего тонкий фарфор треснул на две части, а горячее содержимое растеклось большой лужицей с кусочками листьев и ягод. Мне хотелось кричать и даже стукнуть несносного дракона, возомнившего себя королем мира. Но я боялась, что последствия отразятся на моих родителях, поэтому произнесла каждое слово медленно по слогам, тщательно контролируя интонации. «Ваше высочество!» «Перестаньте совать нос в мои дела!» «В следующий раз мне оставить тебя валяться на крыльце?» С вызовом вскинул голову шестой принц. «Да», — кивнула я, — «уж будьте добры! Я же всего лишь перенервничала, так? Ничего серьёзного?» Гэрольт ответил не сразу. Резко с шумом втянул воздух носом и на выдохе произнёс. «Ничего серьёзного!» И голос в голове, требующий подчиниться, и чёрный туман мне привиделись, Осмелившись, я посмотрела прямо в его глаза, и, к моему удивлению, золотой дракон не сразу, но все же отвел взгляд в сторону. Молоденьким девушкам часто мерещится всякие глупости. Пробормотал он, делая вид, что его интересуют лишь пирожные, выставленные на витрине. «Тогда не смейте предъявлять мне претензии и указывать, где я должна находиться», — ответила ему речи, чем следовало «Не забывай, что я твой куратор, Розабель», — неожиданно зло произнес шестой принц. «Вы – куратор первого курса, а не мой!» – парировала я, сделав ударение на последнем слове. «И судя по вашему поведению, вы не горите желанием исполнять свои обязанности!» Геральт уже было открыл рот, чтобы мне ответить, но в зал вернулись мои родители. «Ваше Высочество! Рады вас видеть!» – воскликнула мама, поклонившись принцу. К ней уже вернулся привычный цвет лица, но волнение в голосе никуда не пропало. Отец переоделся в запасную форму и умылся. Распитый нос еще выглядел опухшим и наливался бордовым цветом. Следом за матерью он поклонился Геральду Невану Третьему, стараясь не попадать под свет ламп. Однако от острого глаза принца не ускользнули ни следы крови на полу, которые не успела вытереть мама, ни помятый вид моего папы. «Господи, Кэрри, что произошло?» Из голоса дракона вмиг пропали приказные нотки. «Вы пострадали? Сильно?» «Сразобыли, все в порядке?» «Ох, ваше высочество!» Горестно всплеснула руками мама. «Тут такое случилось!»